Ну что ж, пора приниматься за работу. Вещи могут подождать, но язва надо выжечь немедленно. Он обошел комнаты, собирая каждую вещицу, которая напоминала о Рене и Маргарите. Акварели, вышивки, рисунки в рамках, все, что они сделали, украсили или выбрали для него, было разломано или разорвано, с холодным бешенством и брошено на пол. Потом наступила очередь писем, хранившихся в бюро, немногочисленных писем Рене из Леона, в которых он пытался выразить то, что не решался сказать при встрече, и коротенькая робкая записка, подписанная Маргарита. А вот и письмо от Маршана, полученное два года тому назад, сдержанное деловое, советы психиатра избегать лишних страданий и подробное объяснение, как это сделать». Тогда он не совсем понял это письмо и отложил его, чтобы потом поразмыслить над ним. Сейчас он перечел его снова. Раз вы решили не сдаваться, вам следует знать, какие опасности угрожают психике человека в вашем положении. Я не думаю, чтобы вам грозило какое-нибудь обыкновенное нервное заболевание. В равной мере я ни на минуту не допускаю, хотя порой не выдерживают и самые мужественные люди, что у вас не хватит силы воли, и вы будете искать спасение в опиуме. Но физическая боль — коварный враг, нет конца ловушкам, которые она расставляет нашему воображению. Остерегайтесь прежде всего полюбить одиночество, на которое вы обречены, и не окружайте себя стеной из переборотых вами физических страданий. Он заколебался, ясно понимая, что это серьезное предостережение. Очень мудрого человека. Но потом вспомнил ту, что раскрывает секреты. Нет, за стенами он в безопасности, туда не проникнет ни одна бабочка. Он разорвал письмо и бросил его на пол к остальным. Лучше покончить совсем сразу. Если Рене мог предать... Его снова охватило холодное бешенство. Он никогда бы не оскорбил даже предателя, просто ушел бы без единого слова, не упрекнув даже взглядом, как ушел он тогда от Маргариты. Исчез бы из их жизни и пошел своим путем. Но Рене пришел к нему домой, пришел нагло, чтобы еще раз заставить его смотреть на свое лживое лицо, которое он считал таким честным. «Может быть, он пришел, чтобы первым перейти к нападению, чтобы бесстыдно потребовать объяснений, почему вы так обошлись с ней? Она сказала мне, что вы...» Эта воображаемая фраза заставила его снова рассмеяться. «О, несомненно, она многое наговорила. Они, конечно, сплетничали. Уж если человек рассказывал девушке, о чем бредил его больной друг, и она слушала его...» и, наверное, расспрашивала, сгорает любопытство то рассчитывать на их сдержанность не приходится. Но если уж Рене пришел требовать объяснения, барон Розенберг ему все хорошо объяснил. Если Рене допустил в святая святых тайны, доверенные ему другом, кого-то третьего, почему бы не допустить и всю улицу? Он развел огонь, сел перед камином и стал кидать в пламя то, что валяло с кучей на полу. На это потребовалось много времени. Когда съежилась и стала исчезать подпись Рене, он зажал рот, чтобы удержать крик боли. Ведь это горел он, он сам. Он обжег пальцы, пытаясь выхватить письмо из огня. Но оно выскользнуло и сгорело. Все сгорело. Остался пепел, и остался он. Теперь до самой смерти он будет одинок. Но пепел лучше предательства. Ему не впервые приходится порывать с губительными привязанностями. Давнишние смутные воспоминания. Мальчик, который, смеясь, разбивает молотком распятие. Он не думал, что на протяжении жизни ему придется еще раз совершить этот очистительный акт. Но оказывается, человек закутывается в привязанности, как зимой в теплую одежду а потом они воспаляются, начинают въедаться в тело, и их приходится выжигать. К счастью, для этого нужно немало времени, а жить ему осталось немного. Однако он совсем зря разволновался по пустякам. Ему и раньше причиняли боль, и было гораздо больнее. И все же, хотя Рене никогда не владел его сердцем, удар он сумел нанести неплохой. Можно восхищаться его находчивостью. Он нашел изумительно простой способ предать. Достаточно воспользоваться болезнью человека, преданно ухаживать за ним, подслушивать его бред, проникнуть в самые сокровенные его горести и начать рассказывать о них направо и налево. Забавно, сколько же есть способов предать человека. К тому же это совсем излишне. Человек сумеет погубить себя и без всякого предательства. Ведь не было запятнано предательством жестокой равнодушия сеньора Джузеппе. он просто пожертвовал в силу политической необходимости чужим ему человеком. Непрерывные мятежи питали душу Италии, и хотя каждую вспышку безжалостно подавляли, кровь, в которую ее топили, смывала с народной души яд покорности. Когда восстание в Савинье потерпело поражение, Великий человек невозмутимо заявил о своей полной к нему непричастности. А почему бы и нет? Это тоже было политической необходимостью, а потому вполне оправдано. Да, сеньор Джузеппе может спать спокойно. Он действовал честно. И мстительный призрак не будет тревожить его совесть. Он с самого начала предупредил. «Меня не интересует ваша личная судьба». Он не просил и не предлагал любви. Дело должно было быть сделано, а во что это обойдется исполнителю, его не интересовало. Дело было сделано, и он пошел дальше своим путем, как гурупира, но не как Иуда. Предать любовь может только тот, кого любит. Сидя около камина и глядя на догорающие угли, Феликс перебирал в памяти тех, кто обманывал его. От рождения он, вероятно, был очень доверчив. Процессия получилась весьма внушительная. Мать, которая лелеяла его и лгала ему, обожаемая мать, которая умерла в его объятиях с поцелуем и ложью на устах, священник, выдавший тайну исповеди, юноши, которые называли его своим товарищем, и при первом же слове клеветы сразу поверили, что он способен на подлость. Девушка, которая была чутким другом, пока он в минуту смертельного горя не попросил ее о помощи, а тогда она дала ему пощечину, и был еще один друг, и святой, и отец, Илгун. Он вскочил, И расправил плеч. Какая глупость, уже давно за полночь, впереди долгое путешествие, а он сидит, не двигаясь, словно решил подхватить простуду. Эти воспоминания принадлежат той жизни, которая уже кончилась, подобно пеплу, они бледные и хрупки. А сейчас пора ложиться. Он вошел в спальню и стал раздеваться. Сзади что-то шевельнулось. Оттуда пахнуло зловонием, сверкнули зубы, блеснули белки глаз. Значит, все твои благородные друзья предали тебя? Тогда попробуй довериться мне. Это был негр, торговец фруктами. Он с воплем отскочил, обеими руками оттолкнув гнусное черное лицо. Оно рассыпалось и расплылось на полу отвратительным пятном. Он стоял, задыхаясь, весь мокрый от пота. И его била дрожь. «Какой холод! Какой невыносимый холод! Нужно вернуться к огню, или он умрет от холода!» Он осторожно переступил через ковер, обойдя место, где упало лицо, но оно уже совсем сгнило, от него не осталось и следа. В гостиную он опустился на колени перед камином и, поправив поленье, стал раздувать огонь, но пламя не вспыхивало. Он нагнулся, чтобы подуть на угли, и в лицо ему пахнул густой запах мускуса.